За всю дорогу до дома мы не проронили больше ни слова. Стараясь справиться с проклятой паникой, которая сегодня решила отыграться на мне за все счастливые дни, я переваривала информацию. Руслан, изредка поглядывая на меня, рулил в сторону квартиры. Ощущение дежавю не покидало. Спираль, в которую закручивалась моя судьба, становилась все круче. Повторение несли все больше опасности и захватывали свою мясорубку уже не только меня, но самых дорогих людей. Вопрос, что будет дальше, бил по оголенным нервам жгучей плетью тревоги. А если Кости станет хуже? А если пострадает Руслан? А если что-то произойдет с родителями? К возвращению домой меня уже трясло. Никакие доводы разума и надежды на Ильина не помогали избавиться от тисков панической атаки. Старая знакомая настигла меня, и без лекарств, которые остались в собственной квартире, я не представляла, как вырваться из кошмара.